«Сам увидишь», — отвечал ему. «Не понимаю». «А тут и понимать ничего не надо. Надо первую заповедь исполнять», — сказал, разливая из фляжки по рюмкам. «Дак ведь не пить», — слабо рыпнулся Алексей. снасти установили?» «Установили. Вот и все. Давай, чтобы хорошо клевало сегодня». Вскоре по понутру разлилось приятное тепло. А вот Алексей, отодвинув маску в бок, попытался глотнуть, прыснул расплеска, все и закашлялся так, Что аж слюни носом пошли. Господи, что это? Чуть не плакал раскрасневшийся баронет. Или уже барон? Самогон Петрович, пожалуй, плечами. Двойной перегонки. Старик гонит его, сколько я себя помню. Наверное, я всегда его гнал. Хорошее средство от холода, горечи и печали. Ты за этим меня привел? Шумно высморкался Верещагин. Чтобы избавить от горечи и печали? довольно да надо. Мы через Пургу. Два часа шли, замерзли, надо согреться. Я не собираюсь тебя тащить на своем горбу, если вдруг свалишься с лихорадкой. Здесь оставишь, хмыкнул он. На прикорм пойдешь. Ладно. Алексей воткнул в снег рюмку. Давай еще. Не собираюсь я рыб кормить. Хорошее начало, улыбнулся я, разливая прозрачную жидкость по рюмкам из нержавейки. Второй тост был за большую рыбу. Алексей прокинул рюмку и зажмурился, пытаясь заставить себя проглотить обжигающий ком. В конце концов он смог это сделать. а выдохнул он, шлепнув рюмку в снег и занюхал рукавом. Никак древние русские инстинкты проснулись. Снова из глаз парня покатились слезы, но хоть в этот раз не жаловался. «Вообще ведет себя так, будто ничего крепче вина не пил». «Я никогда не пил ничего крепче вина», — просипел он, — «а я заржал». Только тихо, чтобы рыбу не распугать. Она, конечно, далеко внизу, но вода хорошо звуки переносит. И все?» Перещагин снова взглянул на удочку. «В этом вся рыбалка? Сидеть, ждать и пить?» «Я смотрю, ты уже специалистом по зимней ловле стал, да?» «Нет», — мотнул головой захмелевший парень. «А вот закусить не помешало бы. Закуску надо заработать», — ухмыльнулся я, и мы вновь уставились на удочки. «Не клюет», — поставил Алексей очевидный диагноз через пару минут. «Ну так перекинь, раз не клюет». И он стал перекидывать. «Да и я тоже. Надо снова одно постучать. Вдруг рыба просто не услышала. На всякий случай проверил наживку, но она была на месте. Я не знаю, что делать», — вдруг снова заговорил Верещагин, когда мы перекинули удочки. «Как будто знал раньше, а теперь не знаю». И говорил он явно не о рыбалке. В ответ я просто пожал плечами. «Покажи мне того, кто знает, что делать в такой ситуации. Я ему леща дам, потому что он лжет». «Ты, как всегда», — грустно улыбнулся Алексей. Уголок губ показался из-под маски. «Можешь ее снять, вообще-то. Неудобно же». «Но я ведь... Я, мы, они...» — резко прервал его. «Мы тут на рыбалке, а не на конкурсе, кто больше местоимений назовет. Снимаю уже, а то начинаешь выглядеть чокнутым. Нашел, кого своими шрамами пугать». У меня этих шрамов самый уродливый на заднице. Упал как-то на алмазного дикобраза. А игла у него, между прочим, реально из алмаза. Так он мне всю ягодицу распорол. Хочешь, покажу? Я начал поворачиваться, чтобы приспустить штаны, а Верещагин замахал руками. Нет, не надо. Моя психика этого не переживет. Вот все, я снял маску. Он неуверенным движением стянул фарфоровую часть лица и положил на лед рядом с печкой. Оранжевые блики... Пробивавшиеся сквозь щель заслонки запрыгали по белому глянцу. Верещагин как-то неуверенно взглянул на меня, будто ища поддержки. Боже, вздохнул я, а он переменился в лице. Какой же ты придурок! Что? Уродливые шрамы на лице Алексея побледнели. А я кивнул на донку, кивок который ходил ходуном. У тебя клюет уже целую минуту. Парень чуть в снег не рухнул, запутавшись в собственных ногах. Сидели-то мы на небольших раскладных табуретках. Все же парень справился со снастью и вытащил неплохого такого леща. Поймал, радостно сообщил он, а рыба выпрыгнула у него из руки. Ударяясь об лед и подтаивший снег, она чуть обратно в лунку не нырнула. Верещагин всем телом рухнул на нее сверху, не давая рыбе сбежать. Поймал, глупо улыбался он, прижимая груди сырую добычу. Леща мы положили в специальный контейнер, который сохранял рыбу в холоде, чтобы она дольше оставалась свежей. Алексей схватил фляжку и наполнил рюмки. За улов. Молодецкий гаркнул он и опрокинул самогон в себя. После этого дело пошло. Мы весь день таскали рыбу за рыбой. Большую и маленькую, разную. Пока наживка просто не кончилась. И хорошо, что она кончилась, потому что рыбой заполнился последний ящик. Успели пару раз перекусить запасенной едой, разогревая ее на специальной полочке над печкой. И не заметили, как время перевалило за полдень и снова разыгралась метель. Поэтому решено было остаться и переночевать. Благо спальные мешки я захватил с собой, да и еда тоже оставалась. Правда, в ход уже пошли консервы с мясной кашей. Но в такой ситуации оно даже вкуснее. Буря разыгралась пуще прежнего. Ветер вдавливал внутрь стены палатки, порой задувал даже в трубу печки, а температура быстро опускалась. Даже с подкинутыми дровами огонь не справлялся с пришедшим холодом. Погода под конец декабря разыгралась не на шутку. Но вскоре дрова разгорелись и стало теплее. Но ощущение, что от снежной метели нас отделяет тонкая скорлупа из брезента, которая вот-вот прорвется, не отпускало. Алексей, весь день выглядевший куда более веселым, вдруг поддался влиянию бури и стал сумрачным, как небо. «Скажи честно», — Дубов произнес он. Я ж тебя неплохо знаю. Ты ведь не только рыбу ловить меня сюда привел, верно? Верно, пожал я плечами и поставил пару банок с кашей разогреваться на печке. Есть у меня один вопрос, на который не до конца ответил твой отец. Хоть Алексей знал, о чем я он все же спросил. Какой же? А я решил зайти слегка издалека. Что ты знаешь о светлейших князьях? Посмотрел я ему прямо в глаза. Глава шестнадцатая. Перед смертью барон Верещагин успел указать на одного из светлейших князей. Одно это сужало круг всего до десяти персон. Ведь светлейших, то есть входящих в совет князей, не так уж много. Обычно титул светлейшего присваивался какому-либо роду за его вклад в развитие империи. Например, светлейший князь Ушаков владеет самым крупным предприятием по производству боеприпасов, тесно сотрудничает со всеми двенадцатью королевствами гномов. По сути, заводы Ушаковых и кузни гномов настолько срослись, что стали симбионтами друг для друга. Одно без другого существовать уже не сможет. В чем-то обязанности светлейших князей походили на работу кабинета министров императора. Короче, структура там сложная и непростая. Она росла и менялась не одно столетие, и разбираться в ней совершенно не хотелось. Барон Верещагин успел еще облегчить задачу. Произнес первый слог фамилии того светлейшего князя, который, скажем так, заказал у него мою землю. И, по всей видимости, убил моего отца. Первый слог фамилии Д. По крайней мере, я так услышал. А сын барона Верещагина Алексей подтвердил это. Светлейших, фамилий, которых начинались на Д, оказалось целых три. Деникин, Демидов и Деревянкин. С Деникиным я уже встречался. Под Петербургом примерно в то же время, когда на меня императоры и царевичей напал ледяной медведь, а потом и еще какие-то типы. Как выяснилось, часть наемников послал князь Медианин с его товарищами. Я подцапался с их организации, когда убил герцога из рода Карнавальских. Ублюдок похитил Лакросу и хотел надругаться над ней. Так что, можно сказать, это их организация подцапалась со мной. Там же и с Мариной Морозовой познакомились. Ее держали долгое время в плену. Дирижабль Медянина в тот день пытался скрыться от дружины Деникина и имперской гвардии и чуть не рухнул на нас, когда мы возвращались от матери леса. Перед смертью князь собирался мне что-то рассказать, но тут появился Деникин и пристрелил его. Еще и нас собирался убить, приняв за врагов. Короче, Деникин довольно мутный тип. но при этом один из самых влиятельных, светлейших. И род у него большой, расползся уже по всей стране. Но основная стезя рода Деникиных — оборона западной границы с Саранчой. Их дружины занимали самое большое количество граничных крепостей и удерживали около двух тысяч километров фронта. А это много. Очень много. По сути, целая армия. Поэтому денег и влияние у Деникиных было почти как у императорской семьи. Зачем ему могла понадобиться земля Дубовых, пока не очень понятно. Со счетов его сбрасывать точно не стоит. Не нравился он мне. Из светлейших, честно говоря, мне вообще мало кто нравился, но Деникин, пожалуй, меньше всех. За пределами палатки все еще бушевала буря. Брезент хлопал от ветра, но Верещагин все-таки смог уснуть. А мне вот не спалось. Я все думал над его рассказами о светлейших, глядя в сумрачный... с оранжевыми сполохами от печки потолок палатки. Второй светлейший надеет Демидов. О нем я слышал впервые. Род Демидовых обладал самой крупной транспортной компанией в империи. Дирижабли, пустынные караваны, грузовики, тяжелые поезда, две трети грузовых и пассажирских перевозок осуществлялись с помощью рода Демидовых, а их резиденция находилась в Москве. Это второй по размерам транспортный узел после самой столицы. Вряд ли Демидовым могла понадобиться земля Дубовых, хотя от их княжества мы находились не очень далеко. Третьим шел род Деревянкиных, светлейший князь Сибирский. Логично, что они поднялись за счет продажи древесины, ведь на их территории росло больше всего леса, их главное достояние. Понятно, что одним только лесом деятельность Деревянкиных не ограничивалась, но корни были там. Дальше бумага, деревянное зодчество, пушнина, охоту угодья, строительство и так далее. По большей части деятельность князя Деревянкина была связана с мирной жизнью. Хотя в то же время дружина урода была одна из крупнейших. Надо же было защищать свое имущество от черных лесорубов, браконьеров и прочих. Вот им могла понадобиться земля рода дубовых. В конце концов у нас здесь произрастают довольно редкие породы деревьев, в том числе дубов. Но учитывая размеры их предприятий, выглядит сомнительным, что они могли позариться на крохотное баронство. Особенно сильный порыв ветра ударил в палатку. Верещагин заворочился и пробормотал что-то нечленораздельное. Может, я не туда копаю? Может, я просто не все знаю о собственной земле? Например, до недавних пор я не знал, что в озере, на льду которого я сейчас лежал, обитает древний лещ весом по тонну. Не знал, пока он не попытался меня утопить. Пожалуй, надо покопаться в архивах рода. Точно. Я же давал Морозовой задания, чтобы она их структурировала. Могла что-нибудь заметить. Да и дневники отца прошерстить еще раз не помешает. Вдруг найду зацепку какую-нибудь, пойму, что такого в моей земле важного. Тогда станет ясен мотив светлейшего князя, и его будет намного проще вычислить. Но для этого надо вернуться в поместье. Метель улеглась только к утру. Едва это произошло, мы собрали палатку, вещи и двинулись в обратный путь. Наш старый след замело пуще прежнего, так что пришлось пробивать его по новой. Вернулись как раз к обеду. И нас встретили недовольные голодные девушки. Голодные, потому что решили, что мы вернемся в тот же день, и пожелали оставить в животе больше места для ухи. Что ж, если так сильно хотят ухи, то добро пожаловать на кухню вместе со мной. К моему удивлению, никто отпираться не стал. А Вероника вдруг взяла на себя шефство над местными дворянками. Как у простолюдинки, опыта на кухне у нее было куда больше. «Лиза, займись рыбой, господина раздавала она указания, повязывая фартук. Кухня поместья мика жила и наполнилась смехом, болтовней и бульканьем кастрюль. «Графиня, на вас чистка картошки!» «А я, господин, вы позволите мне взять на себя лук?» «Конечно. Разве я идиот, чтобы отказываться, когда у тебя забирают самое нелюбимое дело? Но учти, он скоро мне понадобится». «Да, господин, — бойко гивнула Вероника». Лиза, надев фартук и высунув язык, уже чистила и потрошила рыбу над раковиной. Графиня вдовина смотрела на мытые клубни и специальный нож рядом, как баран на новые ворота. Не удивлюсь, если она не знает, какой стороной ножа очистить картошку. Но Вероника ей тут же подсказала, и дело пошло. Правда, картошку чистила она так, что половина на обрезке уходила. Ужас просто. «А мне что делать?» — неловко спросил Верещагин. Вероника тут же отправила его вместе со слугами в кладовку за порции свежих овощей. Конечно, можно было все отдать в руки поваров, но тогда будет не так вкусно. К тому же они были тут, рядом и готовили разнообразные закуски кухе и в целом к обеду. А Морозову я отправил в архив поискать что-нибудь необычное. Здорово, если успеет к обеду. Господин, вдруг ворвался на кухню Петрович. Седые космы у него торчали в разные стороны. Там дирижабль. Дирижабль? Да. Дирижабль его дубейшество. Прикажете открыть по немагонии зенитных орудий? У нас есть зенитное орудие? Чуть не подавился я горячим бульоном, который пробовал в этот момент. Ваша управляющая настояла на их покупке. Две штуки установлены на крыше, еще полдюжины зенитных и прожекторных точек замаскированы в лесах. Ни хрена себе. Так вот куда так быстро испаряются деньги с моего счета. Морозова тут к войне готовится. Вот ведь зараза, благослови ее бог. Господин, не в зоне досягаемости орудий. Снова подал голос Петрович. По радио не отвечают, идут на сближение. Если хотим их сбить, нужно действовать сейчас. Не надо, успокоил я Петровича. Свои это. Его дубейшество — это про меня, так что успокойся. Пусть швартуются. А радио? Они не отвечают. Тут уж я не знаю. Может, они не на той частоте? Пожал я плечами и повернулся к кастрюле с бульоном, давая знать, что разговор окончен. В это время на борту дирижабли его дубейшества. «Отдай. Нет, ты отдай. Это моя рация, нет, моя. А я всегда мечтала стать пилотом дирижабли и отвечать по рации». Две девушки, одна зеленая полторашка, а вторая чуть повыше в бело-синем комбинезоне с голубыми волосами, играли в игру «Отбери рацию», перетягивая черную коробочку на витом шнуре, как канат. «Может, вам монетку бросить?» Скептически изогнула бровь Лакроса, глядя на верхушки заснеженных деревьев. Они были внизу и приближались. «Пока мы не врезались». «Сами разберемся», — хором гаркнули обе. «Ладно, ладно», — подняла руки вверх оркесса и попятилась назад. Уже через пару мгновений она надевала на себя спасательный парашют. А потом надевала еще два на альфачка и на гошу, забившихся в уголок. Звери чувствовали, что с дирижаблем не все в порядке. «Неизвестный борт, ответьте, или мы откроем аго?» Рация вдруг умолкла. Просто шнур оторвался, и из приборной панели рядом со штурвалом теперь торчали куцы и проводки. «Это ты виновата», — тут же заявила Агнес к «Из-за тебя нас теперь собьют». «Ага, как же из-за меня, кто рацию оторвал, тут и виноват, бе -бе, бе бе бе Василиса показала гоблинши язык. Послышался звонкий шлепок. Эта лакросса ударила себя по лбу. Вот не хотела она лететь дирижаблем. Лучше поездом. Как чувствовала, что с этими двумя будут проблемы. Теперь она начала понимать, почему Коля постоянно зовет их проблемными. «Мы все умрем». Выдохнула она, задрала теплую юбку-распашонку и одним движением стянула с попки белые трусы-шорты. Простучала каблуками к выходу и дернула за рычаг, впуская внутрь гондолы холодный воздух. Высунулась наружу, махая белыми панталонами и крича «Не стреляйте, мы свои!» Но стрелять никто и не собирался. Дирижабль опустился уже достаточно низкой, оркесса, обладавшая самым острым зрением среди всех подруг Дубова, увидела, как жерва зенитных пушек опускаются вниз. «Че, блин, зря трусы снимала, получается?» «Ох, доведут меня эти двое», — ворчала локроса, закрывая дверь и надевая трусы шорта обратно. И вовремя, потому что и зимний воздух снизу уже хорошо так все охладил. «Вы рано», — флегматично сообщил я, когда через 15 минут... На кухню ворвался бронзово-зелено-голубой ураган. «Зачеты сданы, а экзамены только после Нового года», — гордо заявила Агнес, а затем повернулась к подругам. «А я говорила, что надо торопиться, что Коля точно будет готовить уху. Как знала, как знала! Ну?» «Что ну?» — спросил я все так же флегматично, помешивая закипающий бульон. «Когда будем есть?» — уперлась руками в талию зеленая язва. «Мы, знаешь ли, голодны». «Вероника», — позвал я. «Да, господин». Тут же появилась рядом синеглазка с ножом в руке, которым только что шинковала морковку. «Придумай-ка им задание, чтобы не халявили тут». «Да, господин», — зловеще произнесла Вероника, направляясь к троице возмутителей спокойствия. «Бежим!» — подпрыгнула Агнес и бросилась к выходу из кухни. «Бам!» Дверь захлопнулась, а дорогу преградила пепельная блондинка. Фартуки со следами крови... с окровавленным ножом, похожим на маленькую пилу, в руки и коварной улыбкой. «Куда это вы собрались? Хотите просто сидеть и ждать обеда, пока мы тут пашем на кухне? Не находите этот момент токсичным, девочки?» «Я нахожу токсичным нож в твоей руке», — нервно сглотнула Агнес. «Марш работать!» — гаркнула Лиза. «Ну, урод у нее тоже не самый богатый. Видимо, приходилось ей поработать руками и самой». «А я изначально была не против», — тихонько сказала Лакросса, надевая фартук. Вероника быстро дала им то же задание. «А у меня лапки», — заявила княжна, когда очередь дошла до нее. Она выставила нежные ручки вперед, словно доказывая, что и правда лапки. Но уверен, из ножей в руках она держала только тот, что подают на стол для намазывания масла на хлеб, может, для стейков еще, и посмотрела на меня, похлопав невинными глазками с голубыми ресницами. милотата какая, ну как тут устоять?» «Ладно, жалился я, иди ко мне. Будешь дегустировать бульон». «А чего это ей такая легкая?» Начала возмущаться Агнес, но отхватила подзатыльник от лакросса. «Тише ты, а то задание похуже получишь», — прошепила Аркесса. И она была права. Халявить не будет никто. И даже княжна скоро обдегустируется так, что пожалеет о своих лапках. «Осторожно, горячо». Сказал я, протягивая деревянную ложку с бульоном. Василиса осторожно подула, и бульон тут же превратился в лед. «Ой». Хм. Прочистил я горло, растапливая замерзшую ложку в кастрюле. В следующий раз про горячее я говорить не стал. Вдруг еще что-нибудь заморозит. Дальше дело пошло еще более спор, и всего через час уха была готова. Веселая компания расположилась за столом, и слуги внесли большую кастрюлю сухой и свежепойманной рыбы. А рыбка была что надо. Иногда мне казалось, что вода в озере особая, потому что рыба там водилась крупнее обычного, а мясо у нее было сочнее, вкуснее и лучше насыщено маной, что делало уху не только вкусной, но и полезной. Еле молча. Потому что уха вышла на славу, и все спешили скорее получить добавки. Боялись, что не хватит на всех, только ложками о тарелки стучали. Следом принесли разнообразные закуски, соусы и свежеиспеченный хлеб, который пах просто чудесно. Настолько чудесно, что чуть не вышла драка за корочку. Каждый хотел отломить и съесть самое вкусное. А нам с Верещагиным поставили запотевший графин жидкостью, чистой как слеза. «Это что, опять самогон Петровича?» Просипел слева от меня Алексей со сдвинутой набок маской, как будто уже пару рюмок опрокинул. «Кухе положено», — твердо сказал я. «Черт, если бы знала, что люди так вкусно умеют готовить!» — бормотала рыжая красотка справа от меня. «Люди?» — переспросил я. «Ну, в смысле, обычные люди. Они профессиональные повара и все такое». Быстро нашлась девушка, но глаза что-то забегали. «Вот поймаю ее и допрошу с пристрастием, когда будет время». Что ж так дел-то много, а? Царевичи, князья, зелья. Теперь это таинственная леди в красном. Да, она надела красное платье, которое выгодно подчеркивало ее достоинство. Надо на чем-то одном сосредоточиться. Вскоре к нам присоединилась Марина, и когда она утолила голод, я спросил, «Нашла что-нибудь?» И да, и нет, прочавкала она, жуя хлеб с соусом. Боже, с рыбой сочетается просто прекрасно. Господин барон, может, вам поваром стать? «Ага. Князь вилки и поварешки», — вставила свои пять копеек Агнус и ойкнула. Кто-то ее под столом пнул. Может, даже я. После обеда мы с Мариной отошли в сторонку, пока остальные напали на десерт с желудевым сиропом. «Что значит ты да и нет», — удивился я. «Да как тебе сказать? Я это заметила еще в самом начале, когда перебирала весь архив. Это была единственная странность. Остальное все как у всех». Рецепты, родословные, бухгалтерские книги и тому подобное. А тут, может, ты не знаешь, но 700 лет назад, когда саранчу в первый раз отбросили и наступило затишье перед вторым нашествием, страну делила между собой новая аристократия. Сначала это была вакханалия, пер на костях, пока первый император Годунов не взял все в свои руки. Земли делили между родами согласно их заслугам во время войны, Тут же составлялись карты владений, копии которых отправлялись в Министерство картографии. И все дальнейшие изменения тоже фиксировались. Таким образом, большинство таких карт датированы примерно одними и теми же годами. Вот только в архиве первые карты, что я нашла, были сделаны на 200 лет позже. 200 лет? Ну и что с того? Было же второе нашествие, сама сказала. Карты могли пропасть. Или с землей долго определялись? Нет. твердо заявила Марина. «Если бы карты пропали из-за второго нашествия, то все документы были бы датированы примерно одинаково. А не хватает только первых карт. А указ о титуловании Дубовых есть, понимаешь? Хочешь сказать, эти карты кто-то уничтожил? Или скрыл, или украл, я не знаю, но их нет». «Хм, потер я подбородок, странно. Какой смысл? Лет 500 наши владения почти не изменялись». Род пришел в упадок только в последние 200 лет, и то не сразу. То есть карты, что тогда, что 200 лет спустя, должны выглядеть одинаково, если только что? Если только на них не было чего-то, что потом исчезло. Черт, даже не знаю, чтобы это могло быть. Говоришь, копии всех карт отправляли в министерство? Картографии, подсказала Марина, да. Значит, там могут быть копии. Министерство еще существует? Как бы сказать, да, существует, но его сильно оптимизировали. То есть? То есть сократили численность сотрудников. Теперь это маленькое министерство в захудалом здании в захудалом районе. Я жила неподалеку, знаю, где это. Зараза. Ладно, хоть совсем не закрыли. Хорошо тогда, господин с поклону подошел Петрович. Простите, что прерываю вашу беседу. Прибыл курьер от Десятниковых. Куда прикажете доставить посылки? «Ах да, ингредиенты с аукциона». «В лабораторию», — сказал я, вставая и разминая затекший от долгого сидения мышцы. «Я сейчас приду». Пошел к выходу, на меня окликнула Агнес. «Коля, ты куда? Мы собираемся играть в карты на раздевание, а без тебя будет неинтересно». «Интересно? Еще как интересно?» — оживился Верещагин. «Вероника, Лиза», — обернулся я через плечо. «Ваши подруги давно не тренировались». «Да, господин барон», — хором ответили и синеглазка, и блондинка. Причем господин и барон прозвучали одновременно. «Но мы же только поели», — взвыли остальные. «А нечего. Мне предстояло корпеть над зельем целую неделю. Так что я им балду гонять не дам, пусть готовятся к приему зелья». С этим и вышел, накинув на плечи куртку. Лаборатория-то находилась в другом месте, а не внутри здания. По пути встретил Альфачика и Гошу. Паук выглядел забавно в теплой шапочке и длинном шарфе, намотанном на тельце. Потрепал животных, приветствуя их, а они за мной увязались. Ладно, не помешают. Смахнул снег с двери в архивы и лабораторию и открыл ее. Лестница уводила вниз, в темноту. Глава 17. Кабинет в крепости князя Деникина. Примерно в это же время. Князь Деникин запустил пальцы в пышную бороду и сжал кулак, Выдирая несколько волосков. Этот жест для тех, кто знал его достаточно долго, говорил о состоянии крайней раздражительности и недовольства. Слуги, как правило, в такие моменты старались ему на глаза не попадаться. В кабинете было темно. Но в нем почти всегда было темно, потому что с запада вечно набегали плотные тучи, закрывавшие крепость от солнечного света. Сегодня они казались особенно плотными, почти черными. и одновременно с ними пришли полчища саранчи. Больше, чем обычно. Сражение под стенами крепости продолжалось уже второй день, но защитники хорошо держались. Ни одной твари так и не удалось попасть внутрь. Они лишь усилили выезженную долину внизу горами своих трупов. Сражение шло прямо сейчас. Из окна кабинета на самом высоком этаже виднелись вспышки орудий и разрывов в рядах врага. Отсюда саранча выглядела как шевелящийся ковер, покрывший землю. А люди на стенах отстреливались и использовали разнообразную магию, чтобы убивать, убивать и еще раз убивать врага. По ним прилетало в ответ. В рядах саранчи не так давно появились новые твари. Они были выше обычных пехотинцев, имели большую голову с двумя резервуарами по бокам и большую грудную клетку. В резервуарах плескалась темно-зеленая жижа, с чем-то наподобие пиявок. Эти твари набирали воздуха в свою большую грудь и выплевывали пиявок вместе с зеленой жижей, которая на поверку оказалась кислотой. Выплевывали со скоростью пули. Кислота растворяла практически любую броню. Затем пиявки впивались в беззащитное тело бойца и прогрызали себе путь внутрь тела человека, заставляя его испытывать невыносимые страдания перед неизбежной смертью. Жуткие твари, в общем. Дружины Деникина потеряли много хороших людей, пока не улучшили броню, чтобы она держала кислотный удар. Броня стала толще и мощнее, но ее стало меньше. Поэтому стены держали лучше из лучших, а остальные находились во втором и третьем эшелонах обороны и использовали свои возможности издалека. Также бой шел не только в самой крепости, но и на стенах, что тянулись от крепости к крепости. Саранча атаковала. «Широким фронтом». «Ваше сиятельство», — говорил адъютант князя. «Разведка докладывает, что к саранче прибывают еще подкрепления». «А что с боеприпасами и продовольствием?» — глухо спросил Деникин. «При текущей интенсивности боев боекомплекта бойцам хватит на два дня. С продовольствием дела обстоят лучше, но не слишком». Ха -ха -ха", рыкнул князь, всаживая боевой нож по рукоять в толстую столешницу из дорогого черного дерева. Таких отверстий на столе насчитывалось уже несколько. «Что еще?» — снова спросил он. «Прибыл журналист из столицы. Он ожидает аудиенции. Тот самый? Да, господин. Зови его сюда». «Как прикажете, господин». Адъютант вышел, и вскоре зашел высокий молодой человек, который сразу не понравился Деникину. Попади такой в его дружину не прожил бы и дня, если бы не стал мужиком. Журналист был худым, с молодым вытянутым лицом и дурацкой прической, сделанной по последней лондонской моде. Откуда князь знал, что мода именно лондонская? Его сын пытался носить такую же прическу, а теперь его сына больше нет. Одет журналист тоже был по лондонской моде. Цветастый клетчатый пиджак с нарочито коротким рукавом, футболка с идиотским принтом и такие же, как пиджак-брюки, тоже укороченные. Высокомерное лицо его напоминало рыбью морду из-за слегка выпученных глаз и сплюснутого черепа. От злости Деникин провернул рукоять ножа, сделав дыру в столешнице еще больше и уродливее. «Юрий вруть, представился журналист, подходя к столу князя. «Рад познакомиться, ваше сиятельство». Князь руки не подал, уже издалека оценил потную ладонь столичного хлыща. «Присаживайтесь, Юрий, и начнем интервью». «Конечно, конечно, ваше сиятельство!» Улыбнулся одними губами пижон и сел в кресло, достав записывающую аппаратуру. «Как мы и договаривались, я сделаю фиксацию нашего интервью, а затем пущу в эфир в прайм-тайм радио «Свобода Руси». О какой свободе, говорил этот человек, князь не очень понимал. Свобода от чего? Или от кого? Если сам парень пытался мимикрировать под образ успешного британца, жил и работал, скорее всего, на деньги тех же британцев... Свобода, кого надо, свобода? Руки князя непроизвольно сжались в кулаки. Расскажите, ваше сиятельство, как обстановка на западных границах империи начала интервью вруть? И князь Деникин начал рассказывать. В целом он говорил правду, но где-то приукрашивал и сгущал краски, а где-то наоборот срезал острые углы. Встреча с журналистом была частью его плана с тарантиусом. Прежде чем стать новым царем, Деникин должен был создать нужный образ в общественном мнении. А этот Юрий Вруть имел влияние среди молодежи. Так что это интервью князь использовал на полную катушку, чтобы выставить себе героем и очернить императора. Ведь только так он сможет поставить империю на нужные, правильные рельсы. По мере разговора Деникин распалялся все больше. Вруть оказался профессиональным журналистом, хоть и работал на врагов. «Ничего, князь Деникин, когда станет царем, прижмет к ногтю таких вот внутренних врагов, и Тарантиуса, и его, пожалуй, в первую очередь. Добраться бы только до трона». Спустя несколько часов интервью подошло к концу. «И последний вопрос, ваше сиятельство», закинув ногу на ногу, непринужденно спрашивал журналист. «Если бы вы оказались перед императором, что бы вы ему сказали?» Деникин хмыкнул сжав в кулаке бороду, а затем резко ударил кулаком с вырванными волосами постулу и выкрикнул, «Император, где, сука, боеприпасы?» Поместье Дубова неделю спустя. Теперь я понял, почему преподаватель алхимии в нашей академии выглядит как живой труп. Я и сам сейчас выглядел не лучше. Перед глазами так и стояли все эти реторты, кубы, горелки и прочая алхимическая дрянь. Никогда до этого я не готовил столь сложные зелья, требующие высочайшей точности и внимательности. Чуть с ума не сошел в общем. Ладно, Альфачик с Гошей помогали. Альфачик таскал еду, а Гоша устроил настоящий геноцид местным мышам. Зато своими поскребываниями они меня не отвлекали. Да вообще никто не отвлекал, потому что я строго-настрого запретил это делать. Ведь одна ошибка и зелье превратится в кислоту или взрывчатку. Или в что-нибудь похуже. Но в итоге все прошло хорошо. Спустя семь почти бессонных ночей в большом котелке булькало зелье темно-коричневого цвета, напоминающее шоколад, с черными и белыми прожилками, образующими неровные круги. Короче, очень сильно напоминало срез жидкого или желеобразного дерева. Если представить, что дерево может быть жидким или из желе. Прежде, чем его пить, надо подготовиться, как минимум поспать. Нормально поспать. Теплой постели и одному. Ну и поесть нормально. Чем я, собственно, и решил сразу заняться. А после, перед самым приемом зелья, нужно будет выпить тренировочные пилюли, чтобы зелье никого не убило. Вышел из подземелья и с чувством высочайшего удовлетворения вдохнул свежий холодный воздух. На улице было тепло для канун Нового года. Всего 5 градусов мороза. и ярко светило солнце, отчего искрящийся снег в первые секунды ослепил меня. Когда глаза привыкли к свету, я увидел, что вокруг бункера с архивами протоптали широкую тропу, которая большим кольцом опоясывала вход в него. И сейчас по этой трассе бегала целая толпа. «Вперед! Что вы как бабули!» — орала бегущая впереди всех лакросса. «Если бы знала, что ты тиран похлеще Коли, осталась бы в Якутске!» — жалобно причитала княжна. Причитала, но бежала за и не сильно от нее отставая. Остальные порядочно растянулись. Следом за княжной бежала Лиза, затем Марина Морозова рядом с Агнес, а замыкала проблемный строй проблемных женщин Вероника. Оно и понятно, но уж у нее самая тяжелая. Но от того не менее приятное. Да, это я про ее чудесные формы. Для полного комплекта дряды не хватало. Она отправилась на север, чтобы встретиться с другими дриадами и узнать больше об огромной твари в духовном пространстве. И от нее как-то долго не было вестей. Девушками бегуны не ограничились. Следом еще некоторые слуги бежали. А Петрович наблюдал за ними с заднего крыльца особняка. К нему я и направился. «Коля, привет!» — радостно помахала мне Лакросса. «А мы тренируемся, как ты и приказал». «Коля, спаси!» — сбросилась мне на шею Онежская. Я так устала. Она нас просто измучила. А я взял бы и поставил ее на землю. Еще и по Попкина поддал, чтобы вернулась в строй. Тиран, жалобно всхлипнула она и снова побежала. «Не отставать!» — кричала Лакросса. «Нам до нормы еще полдюжины кругов». «А я свою норму уже отбегала», — тяжело дыша пропищала Агнес. «Можно я уже все?» «Как это ты норму отбегала?» — удивилась Морозова, когда они обе пробегали мимо меня. «А у меня ноги короткие, поэтому получается, я бегаю вдвое больше вас. Так сделай их длиннее. Зануда!» «Господин!» — пробежала мимо румяная Вероника в шапке с помпончиком и пушистыми наушниками. «Ну прям милота-милотой!» Дальше полушли-полубежали запыхавшиеся слуги. «Они меня тоже поприветствовали. Господин барон, ваше благородие!» Но где-то среди них затерялись Верещагин с графиней Вдовиной. «Ладно, с Верещагиным понятно. а вот как рыжую мотивировали в мое отсутствие — загадка. Когда колонна, наконец, миновала, я перешагнул тропу и подошел к Рыльцу с Петровичем. Дал указание подготовить мне ванну и сытный обед, а потом не беспокоить. Ну и в лабораторию никому не ходить. Зелью еще пару дней надо настояться. «Его благородие отдыхать желают?» — улыбнулся старик. «Еще как! Прикажете спровадить гостей прочь?» «Каких еще гостей?» — спросил я, входя в дом. С самого утра вас дожидаются, господин Быков, Никон Порфирич, бывший глава баронского войска вашего отца, ждут снаружи, коли извольте беседовать. Честно говоря, я слышал, что моего отца была своя охрана, или, если можно сказать, маленькая дружина. Но я их не застал. Отец распустил дружину, чтобы сэкономить денег на их жалованье. Ваше благородие, поприветствовал меня крепко сбитый старик с усами и морщинистым лицом. Он был в стандартной боевой броне наемников без каких-либо опознавательных знаков. За спиной торчала рукоять меча, на поясе висела кобура с пистолетом, на бедре нож. За ним, на подъездной дорожке, встали две бронированные машины, вроде тех, что атаковали людей Верещагина. Только оснащение было попроще, а пушки смотрели вниз. Возле машин скучали дюжину бойцов. «Вас, барон Дубов, с трудом можно застать здесь». «На месте не можете усидеть, как и ваш отец», — улыбался Никон. «Мы несколько раз пытались вас застать, но все время мимо. И вот между контрактами нам, наконец, улыбнулась удача. И чего же вы хотите?» — спросил я. «Снова служить роду Дубовых», — отчеканил он. «И почему я должен взять вас на службу? Хотя бы потому, лукаво причурились серые глаза воина. Что ваши бравые вояки, что целятся все утро в нас с крышей, себе скорее ноги отстрелят, чем в нас попадут. Я искоса глянул на крышу. Там и правда торчало несколько винтовочных стволов. Тут с ним не поспоришь, ваш благородь. Прошамкал другой старик, зябко кутаясь в шерстяное пальто. То ведь обычные слуги. Они обучены ложки по этикету раскладывать, а не в людей стрелять. А Никон Порфирич воин ладный, дело свое знает. Я молчал, изучая бойцов и самого Быкова. Скроен он был добротно. Под броней скрывалась мускулистая фигура, кожа красная обветренная выдавала человека, не боящегося полевой работы. Взгляд прямой, лицо скуластое и упрямое. Бойцы Быкова тоже выглядели бывалыми воинами, знающими свое дело. Хотя дисциплина, на мой взгляд, у них немного хромала. Но это беда всех наемников. «Поймите, ваше благородие», — снова заговорил Никон, «мой род, хоть и простолюдинский». «Но всегда верой и правдой служил Дубовым. Мой отец, отец отца и его отец тоже, это правда, ваш благородь», подтвердил Петрович, «пока ваш отец не прогнал нас». «Коли прогнал, значит, было за что», — скрестил я на груди руки. «Я не хочу оскорбить вашего отца, господин. Наоборот, он был человеком чести. Я оставался им до самого конца. Когда он распустил наше маленькое войско, жалования нам не платили уже полгода». Мы бы и дальше служили вашему отцу, но он приказал дружину распустить. Тут уж, сами понимаете, поделать мы ничего не могли. Подались в наемники, но... Ника оглянулся на бойцов. Все равно это не то. Хотим, чтобы у нас снова был дом. Хотим его защищать. Это все? Я кивнул в сторону его войска. Все, кто остался. Пятнадцать лет назад нас было полсотни. Какое-то время я испытующе смотрел на Ника да на его воинов. Решение принял довольно быстро. Петрович прав. Из обычных слуг воины так себе. Нужны профессионалы. А с учетом того, что на меня охотится светлейший князь, нужны верные суперпрофессионалы. Казармы знаете, где?» — спросил я. А то расплылся в улыбке быков и протянул мне руку. «Не подведем, ваше благородие. Вот ей-богу, не подведем». отдав все нужные распоряжения, чтобы воинов разместили, накормили, и обеспечили, направился, наконец, в свою комнату. Также сказал, чтобы провели ревизию и дали список оружия и артефактов, которые нужно купить, и чтобы рекрутингом занялись. 13 бойцов, конечно, сила, но не против дружины светлейшего. К слову, моя дружина хоть и была маленькая, но в ней уже имелась парочка боевых магов, безродных быстрюков с неплохими инсектами. Еще посмотрим, на что они способны. К следующему утру я отмылся, отъелся и отоспался. Устал настолько, что первые две вещи делал даже одновременно. Лишь бы спать, лечь поскорее. Но ну, а раз проснулся, то пора заниматься делом. Я не знал, как именно действует зелье. В архивах рода информации было мало. Только о том, что его работа занимает время, и пока все не закончится, кто-то должен защищать выпившего зелье. Почему или отчего, непонятно. Поэтому, прежде чем пить, я хотел знать, нет ли врага у меня под боком. Графиню-вдовину я застал после завтрака в ее комнате в постели. «Ай!» — вскрикнула она, спешно закрываясь одеялом. «Стучаться не учили?» «Мой дом. Хочу-стучу, не хочу-не стучу. Вы самый хамовитый из всех баронов, о которых я слышала», — вздернула рыжая подбородок. Я же расплылся в довольной улыбке, садясь в кресло возле ее кровати. «Но вы обо мне слышали. И вообще уже десять утра. Нормальные люди давно встали. Нормальные простолюдины, вы хотели сказать. Нормальные дворяне еще изволят почевать. Мимо открытой двери медленно прошаркала, словно сомнамбула зевающая княжна Василиса. «Всем доброе утро», будто умирая, сказала она и пошагала дальше. Екатерина стрельнула в ее сторону красноречивым взглядом. «Видите, барон, я же говорю, нормальное знать. Ей можно, — отбрел я у нее лапки. Пф, тоже мне сверкнула она почти черными глазами. Я буду с вами разговаривать только после утреннего душа». Я молча сидел, закинув ногу на ногу. Девушка прищурилась. Ее одежда висела на кресле, в котором я, собственно, и сидел. «Мне нужно одеться». Я молчал. Она сменила спесь на вежливость и произнесла томным голосом, при этом прожигая меня взглядом. «Господин барон, не могли бы вы подать мне что-нибудь, чтобы я могла одеться?» «Что ж, если дама так просит...» Я перегнулся через подлокотник кресла, взял и нацепил на протянутую ручку пару туфель. Глава 18. Поезд. Москва-Ярославль. Плацкартное купе. Титулярный советник имперской канцелярии графиня Марфа Васильевна Кремницкая сидела на боковушке в плацкартном купе и морщила нос. Билеты она покупала в последний момент, поэтому свободные места оставались только в вагонах для челяди. Обстоятельства вынуждали графиню поступиться своим положением в обществе. Напротив сидел ее помощник Дмитрий, одетый в простую черную рубашку. Форму канцелярии он снял, потому что в вагоне было жарко и душно, несмотря на легкий морозец за окном. Бледный парень чуть не терял сознание от одуряющих ароматов потных людей, Старых носков, копченой курицы, лапши быстрого приготовления и вареных яиц. Графиня тоже была не в восторге от запахов, потому и морщила нос. Но делать нечего. Ей нужно повидать барона Дубова и допросить его о том, что произошло во время секретной операции в тылу османов. Уж больно у некоторых членов царской семьи все ладно складывалось, и ей это не нравилось. Откуда она знала о секретной операции? Так ведь она все-таки в канцелярии служит. А это их работа знать секреты. Свои источники она выдавать не хотела даже в собственных мыслях. Впрочем, тот адъютант одного генерала, что дал ей эти сведения, таинственным образом исчез. Скорее всего, мертв. А значит, информация точно стоящая. Все это обдумывала графиня, глядя в окно поезда. Там светило яркое солнце, и проносились пушистые от снега деревья. «Дочка», — чавкая пухлыми губами, сказала придвинувшаяся из купе старуха, протягивая кремницкой ножку копченой курицы. «На вот, милая, покушай, а то смотреть на тебя больно, одна кожа до да кости». Старуха доложила в руку еще пару яиц, от которых уже попахивала тухлятиной, и протянула графини. А та с трудом подавила рвотный позыв. Дмитрий же вовсе зажал ладонью нос и рот, чтобы его не стошнило. «Спасибо, я воздержусь», — тихо отвечала Кремницкая. «Ну, смотри сама», — охнула старуха и смачно откусила яйцо жирными губами. «О боже», — простонал слабый на желудок Дмитрий и побежал в сторону туалетов. Графиня только хмыкнула, глядя ему вслед. Она вдруг с наслаждением вспомнила, как вкусно пахло с кухни Дубова в один из ее визитов. Но его еду она ни разу не пробовала, а очень хотелось. Только гордость титулярного советникова не позволяла ей это сделать. Усилием воли она отмахнулась от мысли о вкусной еде и вернулась к расследованию. Вокруг императора стягивались узы заговора, но его личная служба безопасности свое дело знала, регулярно подчищала всяких подозрительных личностей. И не так давно Кремницкая приняла участие в одной из операций. На царя готовилось покушение, но его раскрыли и тихо, не поднимая лишнего шума, схватили будущих убийц. Только они быстро умерли. В их зубах оказались спрятаны капсулы с ядом. Им успели задать лишь пару вопросов. Только одно стало ясно. Враг находился внутри. И графиня боялась, что слишком сильно внутри, буквально под носом императора. Она бы хотела посоветоваться с герцогом Билибиным, начальником их отделения канцелярии. Но от него уже несколько недель не было ни слуху, ни духу. Как в воду кону. Это тоже графине не нравилось. Ее чутье буквально вопило о приближающей опасности. Еще из севера поступали тревожные донесения. Северные земли были мало заселены. Только прибрежная полоса до да нескольких гарнизонов с военными агентами канцелярии. Работа в таких местах использовалась как ссылка за проступки, но в кое то века и эти люди оказались полезны. На севере вдруг активизировались монстры, хотя должны быть в это время года в глубокой спячке. Что-то происходило в руинах старых городов, в северных лесах и в тундре, но было неясно, что именно. Изредка толпы монстров осаждали гарнизоны или поселения на берегу Северного океана, но пока что люди сами справлялись с угрозами. Пока что. Опа. А это у нас тут что за цыпочка? Гнусовый голос заставил графиню вынырнуть из собственных мыслей. Рядом с ее боковушкой вдруг появились три полупьяных рыла. Мужчины среднего роста и бандитской наружности. По перегару и сальным взглядам голодных до женщин Кремницкая догадалась, что перед ней либо вахтовики, либо бывшие заключенные. Она не испытывала каких-то плохих чувств к первым. Все-таки люди ездят работать вахтой не от хорошей жизни. А для простолюдинов это и вовсе один из немногих способов стать чуточку богаче. Но никто не заставляет их терять человеческий облик. Зато, вторых, она бы с удовольствием засадила по новой. Некоторых людей только могилы исправит. «Господа, проходите мимо, я не желаю вести с вами беседу», — тихо сказала Кремницкая, сдерживая рвущееся наружу презрение. «Ты посмотри, какая цаца! мерзко захохотал один из них, самый жирный. «Вся в черном, такая вся из себя, говорит-то как, и красотка, как ни крути, хотя и худая». Но я люблю худых. Хочешь, покажу, как именно я люблю худеньких красоток? А то мы только откинулись, соскучились по женскому теплу». Толстяк приблизился к ней и сальной рукой и схватил за подбородок. До этого момента Кремницкая хотела популярно объяснить им, кто она такая и что с ними будет, если они хоть пальцем ее коснутся. Вот только неожиданно поняла, что задолбалась. От работы голова кругом шла. Она вспомнила, как прибыла на турнир Кикиморы, чтобы передать послание Билибина Дубову. Но там вдруг вышла из пячки саранча и напала на людей. В одно мгновение жизнь стала простой. Вот враги, вот друзья, и все понятно. Поэтому графиня не стала себя сдерживать. Пусть все снова будет просто. У маленького веса есть свои преимущества. Выносливость и гибкость. Уже через две минуты все трое лежали и стонали от боли. У одного была вывихнута рука, у второго сломана лодыжка, лицо третьего того самого толстяка превратилось в букет синяков и кровоподтеков. «Ваша светлость, что случилось?» Появился Дмитрий, изо рта которого неприятно пахло. «Ничего существенного. Доложи начальнику поезда, что нужен наряд полиции на ближайшей станции». «Есть, госпожа титулярный советник». Тут же развернулся в сторону головы поезда парень. «Удостоверение не забудь!» Швырнула ему вслед форменный китель Кремницкая. «В и флаву не вковали, в то и в конфлявии!» Прочавкал разбитыми губами толстяк. «А ты не спрашивал», — отрезала графиня, одернула одежду и села обратно, поставив для удобства ногу на горло толстяка. Каблук впился в жирную шею. Захрипел тот, но Кремницкой было плевать. Может, рядом с Дубовым снова все станет так же просто? Поместье Дубова. Комната графини Вдовиной. Екатерина недовольно качнула своими туфлями в руке и злобно зыркнула на меня. Уронила их на пол, свесила из-под одеяла стройные, чуть бледные ноги и, закрывшись все тем же одеялом, прошлепала ванную. Вскоре, чистая, умытая и одетая, она, подбочинившись, стояла передо мной. Но «Ну, господин барон, чем обязана столь раннему и бесцеремонному визиту? Я хочу знать, что вы здесь делаете?» — холодно спросил я. Пора уже расставить все точки над ее и кратко и остальными буквами, где то необходимо. До вашего визита смотрела прекрасный сон. Дайте угадаю, во сне вы путешествовали по каменистым пустошам в образе жуткой твари, да что вы себе позволя?» «То, что я считаю нужным», — чуть громче ответил я. «Вы в моем доме, графиня. Позвольте напомнить вам, с чего началось наше знакомство. Вы в образе жуткой твари, похожей на саранчу, прятались в пещере в духовном пространстве». Кого или что вы там ждали, я не знаю, знать не хочу. Но хочу знать, зачем вы пытались помешать моему аукциону. Зачем пытались спровоцировать драку с двумя актерами Погорелого театра. Зачем помогали мне спасти подругу. И в конце концов, я встал и грозно навис над рыжей девушкой, которая была намного опаснее, чем казалась снаружи. Зачем вы все еще остаетесь здесь? А что такое, ехидно улыбнулась вдовина. «Графиня не может позволить себе погостить у приглянувшегося ей барона?» «Серьезно? я должен поверить в эту чушь? Так же, как в ваше мнимое изнасилование? Графиня, вы меня оскорбляете». А, не выдержала Екатерина и отвернулась от меня, скрестив на груди руки. «Какой вы зануда, барон!» Я лишь фыркнул в ответ. Рыжая девушка была словно пожар. Ее настроение менялось каждые двадцать минут, а сейчас и вовсе скакала туда-сюда, как кролик с шилом в заднице. Что, если вы мне и правда нравитесь? Я просто хотела добиться таким нехитрым образом вашего внимания, отойдя от меня на несколько шагов. Я встретил ее испытующий взгляд. Она, скрещенными под грудью руками, направила на меня свое главное орудие. Графиня оделась в простые темные брюки и просторную свободную майку с декольте. Брюки обтягивали широкие бедра, А груди, чьи приятные глазу формы пыталась скрыть тонкая ткань, вызывающе смотрели в мою сторону. Надо сказать, оружие работало. Готовя зелье, я порядочно устал, но вчера, как следует, отъелся и отоспался. Зато с утра проснулся голод иного рода, того самого, по женщинам. И сейчас я это ощутил с особой ясностью. И, кажется, графиня это даже заметила. Нифига, на ее чары я поддаваться не собираюсь. В конце концов, я командую своими штанами, а не они мной. Что же, ваша светлость, вы моего внимания добились. Что дальше? Ну, вдруг замешкалась девушка. Я буду рядом, буду вам помогать. И как это объяснит ваш облик в духовном пространстве? Вдруг вы ко мне любовью, когда огребли от меня с княжной? Ваше счастье, что она вас не узнала без синяков. Я не собираюсь держать возле себя тварь, похожую на саранчу. От последней фразы графиня снова дернулась, как тогда, во время разговора в машине. «Я не саранча!» — прошипела она, а ее черные глаза вспыхнули гневом. «Не саранча!» Еще громче повторите, а то не все слуги в курсе. Рр. Она сжала кулаки, обогнула кровать и встала возле окна. Грудь и плечи опускались и поднимались от яростного дыхания. «Вы ничего обо мне не знаете. А вы, похоже, знали меня еще до нашей встречи». по крайней мере, там, в духовном пространстве, стоило вам услышать мое имя, я помню», буркнула Екатерина, не оборачиваясь. «Конечно, я вас узнала. Половина империи знает вас в лицо благодаря турниру Кикиморы, а вторая хотя бы раз слышала о вас. Да, я наблюдала за вашими действиями и за тем, как вы помогаете тем, кто рядом, делаете их сильнее, оберегаете. И что с того? А то, что я тоже хочу стать сильнее». и чтобы меня тоже кто-нибудь оберегал. «У меня нет времени помогать каждой бедной сиротке», пожал я плечами. Да, прозвучало грубо, но искренне. «У меня банально не хватит времени помочь всем и каждому. Да и желание. Есть те, кем я дорожу, кто мне близок. Вот этим людям я буду помогать, потому что они важны для меня. И это все, что я могу сделать. Я же не бог какой-нибудь. Знаю. Плечи рыжие поникли». Дыхание успокоилось, а руки обхватили плечи. Поэтому и хотел обратить на себя внимание, заставить спасти от мнимой угрозы. А потом, когда это все не сработало, представился шанс стать полезной, и я им воспользовалась. «Ну, теперь вы довольны, барон?» Екатерина обернулась и застыла темным силуэтом на фоне окна. Рыжие кудри рассыпались по ее плечам. «Нет», — ответил я, оперевшись спиной, о стену напротив графини. «Что? Почему?» Я сказала чистую правду, полуправду. Я все еще хочу узнать, кто вы такая. Вдовина поджала губы, а потом выдохнула. Ладно, если вы так упорны в своих желаниях, барон, я лишь надеюсь, что вы также упорно держите свое слово. Дайте слово, что никому не расскажете о нашем дальнейшем разговоре. Нет. Тогда я ничего вам не скажу. Тогда вы покинете мой дом. Немедля, твердо сказал я. Ощутил, как она снова злится. Вдруг почувствовал, что она концентрирует духовную энергию. Как именно? Не уверен, но, похоже, тренировки и постоянное использование духовной энергии улучшили мое чутье. Быстро воздвиг между нами мощный духовный барьер, и в следующий миг небольшая духовная игла разбилась о него. Графиня топнула ножкой, поняв, что ничего не вышло. А я отправил свою духовную иголочку по замысловатой траектории прямо ей между булочек. «Ай!» — взвелась она в воздух, «что вы себе поз...» Еще одна духовная игла тут же прервала ее пламенную речь. Покрасневшая от негодования графиня потирала свою попку на ду «Как я могу вам довериться?» — бурчала она. «А если вы раскроете мою тайну остальным, едва я все расскажу. Мне нужны гарантии, что вы ничего и никому не расскажете. Я решу, давать ли вам слово только после вашего рассказа. Но как? Вам придется рискнуть». Я выйду из этой комнаты только в двух случаях. Я узнаю, кто вы такая, лишь чтобы проводить вас на выход. Ладно, ладно, хорошо. Графиня села на кровать боком камни и склонила голову. Рыжие волосы наполовину закрыли ее лицо. Вы должны понять, ваше благородие, что слова, которые прозвучат далее, я не говорила еще никому и никогда. Для меня это все равно, что предстать перед вами в обнаженном виде. Тоже неплохой вариант. Не удержался я от маленькой шпильки. Екатерина стрельнула в меня глазами, но тут же успокоилась и продолжила. «Пообещайте хотя бы выслушать меня до конца». «Это я могу». «В одном вы право, барон. Я саранча». Она замолчала и взглянула на меня, ожидая реакции. Я молчал, ждал продолжения, как и обещал. Догадывался, что здесь не все так просто. Точнее, не совсем саранча. Мои отец и мать, то есть моя мать и мой приемный отец, нет, не так. Не знаю, кем мне приходился граф Вдовин. Моя мать служила в одной из западных крепостей. Там она встретила графа Вдовина. Они полюбили друг друга и там же поженились. Комендант крепости провел церемонию. В одной из разведывательных вылазок погибла вся группа вместе с графом Вдовином. Только моя мать выжила, а вскоре она узнала, что беременна». Все подумали, что граф успел зачать дитя перед смертью, и матери разрешили покинуть крепость. Позже она вступила в права наследования,